Грей протянул руку, и они с Фигером обменялись крепким рукопожатием. В конце концов они хоть о чем-то договорились. Десять часов сорок пять минут. Услышав позади шаги, Рэйчел подумала, что это возвращается Марио с их заказом, но, оглянувшись, едва не упала со стула. Опираясь на тросточку, там стояла пожилая женщина, одетая В темно-синие брюки и голубую тунику с бледно-желтой полосой. я седые волосы влечательно завиты, глаза горели от радостного возбуждения. Позади старушки стояла Марио, широкая улыбка на лице. — Хорош сюрприз, а? — спросила. Рэйчел встанал на ноги. Но двое напарников Грея продолжали сидеть и молча наблюдали ту сцену. — «Бабушка, как ты здесь оказалась?» Бабушка потрепала ее по щеке и заговорила по-итальянски, сопровождая свою речь бурной жестикуляцией. «Это все твоя сумасшедшая мать. Она отправилась в Рим, чтобы навестить тебя, а меня бросил на произвол судьбы с этим сеньором Барбари, который, по ее мнению, должен был присмотреть за мной». — Можно подумать, что я нуждаюсь в присмотре. Кроме этого, от него постоянно разит сыр. — Но он... С махом руки бабушка заставила внучку умолкнуть. — Ну вот, тогда я сажусь на поезд и отправляюсь на нашу виллу. А потом мне звонит Марию и сообщает, что ты видя в его ресторане. Я велел ему не говорить о том, что я тоже нахожусь здесь и скоро приеду. — Так как вам мой сюрприз? — посмотрел свой вопрос Марию. Он буквально учился отчасти. По-видимому, на протяжении всего времени, пока его гости сидели за столом, он кусал губы, чтобы не проговориться. — Кто твои друзья? — обратилась к Рэчел, Нонна. Рэйчелл назвала именно на американцев и представила им свою бабушку. Та обменялась с каждым рукопожатием, после чего перешла на английский. — Называйте меня Камиллой. Оглядев Монка с головы до ног, она сказала, «Зачем вы сбрили все волосы на голове? Какой стыд! Но зато у вас красивые глаза, у итальянец нет грек». Камила кивнула головой. «Что ж, это тоже не так уж и плохо». Затем она повернулась к сеньор Монк, ваш бойфренд?» От удивления брови Кэт взлетели на лоб. «Нет, отрезала она, ни в коем случае. А из вас получилась бы хорошая пара» заявила Нонна Камила, подписав непридлежащий обжалованию приговор. Обернувшись к официанту, она просила «Марио, принеси мне, пожалуйста, бокал твоего восхитительного кларета Все еще продолжая сиять, как начищенная медная сковородка, официант позалился выполнять заказ. Садясь на свое место, Рэйчел увидела возвращающихся с прогулки и ее дядю. А когда Грей проходил мимо, заметила, что он сбегает встречаться с ней взглядом. Она знала, зачем дядя вел командора из-за стола. И теперь по поведению Грея догадалась том, чем закончился их разговор. Вино показалось ей внезапно безвкусным. Когда Вигра заметил новую гостью за их столом, он от неожиданности даже споткнулся. И глаза его широко раскрылись. Вслед за этим снова последовало объяснение того, каким образом очтил здесь бабушка Камилла, и Грэй был ей представлен. После этого старушка, приподняв одну бровь, заговорщически посмотрела на внучку, а затем обратила все свое внимание на американцу. Судя по всему, ей понравилось то, что она увидела. покрытый короткой темной щетиной подбородок, синие глаза и гладкие темные волосы. Рэйчил знала, что бабушка обладает врожденным даром всех итальянских матрон способностью с первого взгляда определять в людях взаимную симпатию. Камил наклонился к Рейчел и по-прежнему не сводя глаз с Грея прошептала. Я уже вижу потрясающих крошек. Белиссими бомбини, прелестные детки. Но, на предостерегающе зажепел Рэйчел, — Бабушка беспечно пожала плечами и, повысив голос, обратилась к Граю. — Сеньор Пирс, вы итальянец? — Боюсь, что нет. — А хотели бы Тим. — Моя внучка? — но у нас в мало времени, — оборвала ее Рэйчел, бросив взгляд на циферблат часов. — Нас ждут неотложные дела в Милане.